оказавших своим трудолюбием, прогрессивными взглядами, столь большое влияние на детей. На встрече в Ульяновском обкоме КПСС, друзьям из ГДР рассказали о славных трудовых свершениях ульяновцев, поставляющих свою продукцию во многие страны мира, в том числе и в ГДР. Ульяновские автомобилестроители, подчеркнул первый секретарь обкома партии Скачилов, Единственные в Советском Союзе изготовляют вездеходы. Они отличаются надежностью и простотой конструкции. 3300 из них мы уже поставили в ГДР. Я знаю эти машины, заметил Эрих Хонекер. Они великолепны. Свердловск, кузница Урала, в первую очередь гордится своим гигантом заводом «Уралмаш». По пути к одному из его цехов членам делегации рассказали, что в СССР с помощью оборудования, изготовленного на Уралмаше, добывается 75% всей железной руды, производится 100% агломератов, осуществляется плавка 80% чугуна. За счет выпущенного здесь оборудования монтируется 80% всех газовых и нефтяных буровых скважин в стране. Друзьям из ГДР было небезинтересно узнать, что с 1949 года завод активно участвует в экономическом сотрудничестве между двумя странами. Первыми поставками «Уралмаша» в ГДР были буровые установки. С большим вниманием свердловчане выслушали рассказ Эриха Хонекера о его первом посещении Урала 45 лет тому назад. Хорошо помню слова, которые высказал тогда нам молодым немецким коммунистам народный комиссар Уральской области. Он с большим энтузиазмом говорил о том, как со временем огромные богатства Урала встанут на службу советской власти. О том, что в некоторых областях это следует осуществить особенно быстрыми темпами, чтобы Советский Союз смог защитить себя от любой интервенции. Эрих Хонекер откровенно признался, что совсем не узнал Урала, славящегося мощной промышленностью и огромными новостройками, где живут жизнерадостные люди. «Люди Урала, — сказал он, — по-своему продемонстрировали силу советской власти. Они внесли значительный вклад в развитие всей страны и других государств социалистического содружества. Работа здесь не прекращается ни зимой, когда ртутный столбик термометра опускается до минус 50 градусов, не летом при жаре почти плюс 50 градусов. Помощь Свердловчан помогает нам, коммунистам, изменить мир. В Казани делегация осмотрела историческое здание, где в маленькой комнате Владимир Ильич занимался для поступления на юридический факультет Казанского университета. Друзья из ГДР сделали запись. С глубоким волнением партийно-правительственная делегация ГДР посетила дом, где жил великий Ленин. Отсюда начинался путь основателя первого рабоче-крестьянского государства и вождя мирового пролетариата. Гений Ленина творчески продолжил дело Маркса и Энгельса. Воплощением в жизнь их заветов Явилось возникновение мировой социалистической системы на нашей планете. Гости особо подчеркнули, что благодаря упорному труду советского народа, под руководством партии рабочего класса и в результате осуществления ленинской национальной политики, некогда отсталые области старой России превратились ныне, как это видно на примере татарской АССР, в цветущие республики с передовой промышленностью и развитым сельским хозяйством. Сильное впечатление осталось у наших гостей от посещения КАМАЗа. Автоград действительно впечатляет своей современной архитектурой, трудовым энтузиазмом людей, продуманной до мельчайших деталей организации производственного процесса. И, конечно, масштабами. Ведь здесь в общей сложности строится несколько крупных предприятий. Каждое размещено в отдельном помещении. С двух главных конвейеров